Кир подъехал к дому Алекса и припарковал машину в привычном месте. Подходя к дому, он не заметил ничего необычного. Он поднялся по ступеням и позвонил в дверь. Алекс открыл на удивление быстро, однако пускать друга в дом не спешил. Он открыл дверь ровно настолько, чтобы гость не мог видеть происходившего за его спиной. — Привет! — осторожно начал Кирилл, инстинктивно пытаясь заглянуть за плечо друга. — Привет! — — отозвался Алекс и еще немного прикрыл дверь, словно не желая обнародовать то, что было за ней. «Позволишь войти?» Кир перевел на него взгляд. Эм, только без обид. Давай в другой раз». «Что-то случилось? В доме кто-то есть? Нужна помощь? Моргни дважды!» Быстро вполголоса полголоса протараторил Кир, не давая Алексу закрыть дверь. «Нет», — чуть замешкавшись, ответил Алекс. «Все нормально. Приболел немного». «Не ври, не умеешь!» Кир с силой толкнул дверь, потеснив Алекса, и оказался в темной прихожей. Алекс медленно и тихо закрыл дверь за его спиной. «Что ж, заходим. И он прошел в гостиную. Кирилл последовал за ним. Он не заметил ничего необычного, только черная кошка медленно продефилировала из комнаты и проводила гостя томным взглядом своих зеленых глаз. «Завел кошку? Это не моя!» «Это...» — Алекс запнулся. «Моей девушке». Кирилл плюхнулся на диван. «Да ладно! У вас что, это... все получилось? Она теперь твоя девушка?» Алекс неуверенно кивнул. Кир подался вперед. «Так вот, что у тебя тут происходит. И как она? Хорошенькая?» Алекс неоднозначно пожал плечами. «Эй, да что с тобой?» — не унимался Кирилл. «Она дома? Познакомь!» я не уверен что она захочет он обернулся почувствовав ее присутствие за своей спиной показаться тебе закончил он кирилл поднялся и приветливо улыбнулся невысокой худенькой девушке осторожно выглядывавшей из за плеча алекса привет обратился он к ней но она не ответила насупилась одарила его долгим тяжелым взглядом и снова скрылась за спиной алекса тот смущенно улыбнулся «Может, чайку?» — почувствовав неловкость возникшей паузы, предложил Кир. «Базовая пищевая потребность», — процедила сквозь зубы Лилит, но, тем не менее, направилась на кухню. Кир вопросительно посмотрел на Алекса, тот лишь пожал плечами. Лилит заварила чай, поставила чашки на стол и уже хотела уйти, но Алекс остановил ее. Его рука легла на ее бедро Он чуть притянул ее к себе, как бы обнимая, и сказал. «Это Лилит. Она просто не любит говорить с незнакомыми людьми». Лилит мрачно посмотрела на Кира из-под лобья. «Я понял», — по-доброму усмехнувшись, отозвался Кир. «Я понял». Он отхлебнул чай под тяжелым взглядом наблюдавшей за ним девушки. «Слушайте», — наконец сказал он, не выдержав возникшую паузу. «Вы какие-то странные ребята». «Если я не вовремя, если нарушил ваше уединение, так и скажите. Но, если честно, вам развеяться надо. Вы дома засиделись. Давайте, собирайтесь, поедем в город или на природу куда-нибудь. Выходные ведь, погода отличная». «Она не поедет. Она из дома не выходит», — ответил Алекс, отпустил Лилит и пододвинул к себе чашку с чаем. «То есть как не выходит?» «Никак не выходит. Вообще». — А горофобия? — осторожно уточнил Кир. — Типа того. Кир перевел взгляд на девушку и вдруг обнаружил, что на прежнем месте ее нет. Ее вообще не было на кухне. Кирилл обернулся, но и позади себя тоже никого не увидел. — Она ушла? — неуверенно спросил он. — Нет, просто не хочет, чтобы ты ее видел. Кир в недоумении поднял брови. — Так она... — Действительно боится открытого пространства? — спросил он. — Первый раз с таким в жизни сталкиваюсь. — Нет, она боится... Как бы это понятнее сказать? Что дом разрушится, если она покинет его. Так, Лилит? — Мне нельзя оставлять дом. — раздался ее голос из пустоты. Кирилл вздрогнул и огляделся. — Что это? — Вполголоса спросил он. — Ну, как тебе объяснить? Она здесь, просто ты ее не видишь. Она сама решает, кто может ее видеть, а кто нет». «Вот как! Это все меняет!» Скептически вполголоса заметил Кир и, чуть наклонившись вперед, тихо сказал. «Алекс, давай выйдем!» Алекс безразлично пожал плечами, тем не менее поднялся и поплелся вслед за другом. Они вышли на улицу. «Что происходит? Кто она такая?» Также в полголоса спросил Кир. «Она домовой, только в женском образе. Призрак, дух дома, понимаешь? Она может жить только в доме. Если она покинет дом, то он разрушится. Если она не найдет другой дом, то вскоре исчезнет». Кир внимательно посмотрел на него. «Ты сам понимаешь, что говоришь?» «Вполне. Если бы мне рассказали такое пару месяцев назад, я бы тоже не поверил». «Но после того, что я видел, она говорит правду. Ты видел ее документы?» «У нее их нет. А если она в розыске? Или сумасшедшая какая-нибудь?» «Хорошо, я проверю. Есть к кому обратиться в полиции. Будь осторожен с ней. Обещаешь?» «Обещаю», — Алекс снисходительно вздохнул. Спустя несколько дней Кир в замешательстве позвонил Алексу. Ничего не нашли, ничего нет на твою подругу. Она как будто не существует вовсе. Конечно. Я об этом тебе и твержу все время. И ты так спокойно относишься к этому? Да. Мне все равно, кто она, произнес Алекс, проследив взглядом за тем, как Лилит, вдруг возникнув перед ним прямо посреди комнаты, не спеша продефилировала на кухню. Мне просто хорошо с ней. Послушай, ну ведь, ведь так нельзя. «Пока, Кир!» И Алекс отключил смартфон. Он поднялся и прошел на кухню. Она была там. Она стояла у окна и вглядывалась в отблески фонарей на мокром асфальте. Он медленно подошел и остановился за ее спиной. «Снова идет дождь?» — тихо спросил он. «Уже нет», — отозвалась она. Он опустил на нее глаза Она не обернулась. Он осторожно, будто бы спрашивая разрешения, привлек ее к себе и обнял. Она не возразила. Он прижал ее к своей груди и утонул лицом в ее черных шелковистых волосах. «Какой же ты призрак!» — прошептал он. «Я чувствую тебя. Разве можно обнять призрака?» «Можно, если призрак разрешит тебе это». И она... Накрыла его руку своей рукой. — Зачем ты пришла ко мне? Почему из всех домов выбрала мой? Почему постучала именно в мою дверь? — Потому что... Потому что ты один видел, как шел дождь. Только ты один. Скажи мне, что ты не призрак, что ты не исчезнешь так же внезапно, как появилась. — Иди спать, Алекс. Уже поздно. Глухо отозвалась она, осторожно, но настойчиво освобождаясь из его объятий. «Останься со мной». «Нельзя, Алекс, нельзя», — повторила она, словно желая убедить в этом саму себя. Он удержал ее. «Почему?» «Я не хочу, чтобы ты страдал. Я просто останусь в этом доме». «Нет, ты не знаешь, о чем просишь. Так расскажи мне». Она попыталась высвободиться из его рук, но он не отпустил. То, что произошло дальше, он не помнил. Последнее, что он ощутил, прежде чем потерять сознание, был мощный удар в грудь. Затем его отбросило к стене, словно взрывной волной. Он с силой ударился об стену спиной, затем головой. Увидел перед собой под самым потолком нечто с длинными развивающимися волосами и отключился. Он очнулся на полу кухни с жуткой головной болью. По всей видимости, было раннее утро. Сквозь чуть приоткрытые жалюзи он увидел светлевшее небо. Он с трудом сел, потирая затылок, и почувствовал что-то мокрое под пальцами. Он посмотрел на руку. Кровь! — Ой, черт! — выругался он, поднимаясь на ноги. В кухне было пусто. — Лилит! — позвал он. в ответ тишина алекс доплелся до крана включил воду взял какое то полотенце смочил его холодной водой и приложил к затылку твою ж а бросил он и направился в спальню лилит повторил он попытку но она снова не ответила он кое как доплелся до кровати и рухнул на постель прямо в одежде как был наверное он снова потерял сознание Когда же он открыл глаза, в комнате было абсолютно темно. Рядом с ним кто-то сидел. «Лилит», — одними губами произнес он, силясь рассмотреть темный силуэт. Холодная рука с неимоверно длинными тонкими пальцами легла на его лоб, и то, что он увидел дальше, вошло в его сознание потоком черно-белых зарисовок. Он видел свои руки, вцепившиеся в руль. Дорога, пролегавшая через лес, серая, словно нарисованная простым карандашом, стремительно летела под колеса его машины. Она неимоверно быстро сужалась, а деревья взмывали в темное небо. Лапы ели силой били по лобовому стеклу, ветви кустарника цепляли, царапали машину, словно хищные мифические животные своими острыми когтями. Алекс ударил по тормозам — Прямо перед ним из бурелома внезапно вырос покосившийся домишка. Дверь распахнулась сама собой, и Алекса затянула во тьму полуразвалившегося дома. Из дальнего угла на него глядят два круглых зеленых горящих глаза. Что-то шевелится там в глубине этого заброшенного жилища. Что-то мохнатое тянет к нему свои невидимые руки. Что-то шелестит в его голове. «Хочешь ее? Хочешь?» И как на обратной перемотке Алекс возвращают в начало пути, в начало этой дороги и снова показывают ему весь путь с самого начала. Холодная рука оставила его лоб так же неожиданно, как и появилась. Алекс открыл глаза и вскочил, пытаясь отдышаться. В комнате светло. «Наверное, уже утро. Он прислушивается к звукам в доме. Тишина. Он дотягивается до смартфона, разряжен. Нажимает выключатель около кровати. Свет не загорается. Алекс с трудом встает и идет на кухню. Никого. Кажется, он проспал несколько лет. Повсюду пыль, повсюду следы забвения». Он открывает холодильник и невольно морщится от запаха пропавших продуктов. — Лилит! — хрипло произносит он. В ответ тишина. Он выходит на улицу, спотыкаясь на полуразрушенных ступенях. Его машина припаркована в том же месте, где он оставил ее накануне. Она покрыта пылью и завалена сухими листьями. Ветер гонит опавшую листву по опустевшей городской улице. Он поднимает глаза к небу. Серые тучи вращаются над его головой, образуя огромную воронку. Он садится в машину, его руки сжимают руль. Он видел это прежде. Он знает, куда ведет дорога через лес. Он бросает машину на полпути, поскольку дальше уже не проехать, и бежит через бурелом, отмахиваясь от царапающих его веток. «Вот он, этот полуразвалившийся дом!» Он встречает Алекса с скрипом открывающейся двери. Алекс врывается во тьму пустой комнаты. Никого. «Лилит!» Он слышит шорохи и тихий скрип. «Лилит, где ты? Я пришел за тобой. Идем со мной, идем домой!» Он слышит тихое хихиканье за своей спиной. Оборачивается. «Никого!» Только звук пробежавших маленьких ножек. Темная обшарпанная комната начинает вращаться вокруг него. Он хватается за голову, поскольку нарастающий гул становится нестерпимым для его слуха. «Лилит!» — кричит он и не слышит собственный голос. «Лилит!» — он падает на колени, но не сдается. «Лилит, я знаю, для чего мне все это нужно! Я знаю, почему ты нужна мне! Дай руку, Лилит!» Он падает не в силах противостоять натиску неведомой силы. Он видит горящие глаза и чувствует прикосновение мохнатых рук. Что-то дышит ему в лицо громко и часто и шепчет ему «Хочешь ее? Хочешь?» и хихикает множеством голосов. «Она моя! Отдайте ее мне!» — шепчет Алекс, теряя связь с реальностью и уже в полусознательном состоянии видит, как она протягивает ему руку из темноты. Он касается ее раскрытой ладони своей рукой, и вдруг его обжигает пламенем. Этот огонь вырывается из-под их пальцев и охватывает весь дом». Множество волосатых уродцев нечеткими тенями разбегаются прочь от Алекса, гонимые огнем, исчезают в щелях стен, пытаются проскользнуть через забитое досками окно. Что-то большое с горящими зелеными глазами и капающей из клыкастой пасти слюной шипит, как гасимая ледяным потоком воды тягучая лава, и исчезает в огне вслед за своими собратьями. Алекс закрывает глаза.